Эпилог. Знаешь, задумчиво сказала Флис на исходе недели, вытирая стаканы. С тех самых пор, как мы вернулись и встретили папу, я все думаю. О чем?» Бетти оторвалась от доски, на которую она мелом выписывала блюдо дня. Могли бы мы сделать больше? Изменить изменить мамину судьбу. Флис перешла на шепот. У нас ведь была сумка Бетти!» Что если бы мы вернулись в ту ночь, когда она умерла, и отговорили ее идти в туман? Даже если бы мы до этого додумались, она бы, наверное, ушла еще быстрее, увидев нас из будущего, сухо ответила батте. Втайне она сожалела о том же, но здравый смысл подсказывал, что с тех пор, как проклятие пробудилось, их действия были предрешены. Пора было оставить прошлое позади и строить планы на будущее. Благо, теперь оно у них было. Мы приняли решение Флис. Нам нужно было снять проклятие и вернуться к бабушке, и мы это сделали. Мы спаслись сами и спасли еще девять девушек из рода Выдершенс. Многие ли могут таким похвастать? Знаю, уступила Флис. Ты права. Не говоря уже о том, что мы помогли не одному, а сразу двум людям сбежать из тюрьмы, добавила Бетти. Я бы сказала, что теперь многое изменилось. Ты, например, уже неделю продержалась без поцелуев. Добавила она с улыбкой и пригнулась, когда Флис в шутку замахнулась на нее полотенцем, и возмущенно крикнула: "Эй!" Потом, отложив полотенце в сторону, Флис взглянула через окно куда-то вдаль и задумчиво сказала: "Думаю, я пока завяжу с поцелуями. Пока не найдется кто-то достойный этих поцелуев". Наверное, оно и к лучшему, сказала Бетти. На воронем камне ты все равно уже почти всех перебрала. Ай! И она рассмеялась. Флис все таки попала по ней полотенцем. Потом ее улыбка угасла. Мы изменили достаточно. Больше, чем надеялись. Ожидать, что все будет идеально, все равно что предполагать, что Чарли наденет кружевное платьице и будет играть с куклами в чаепитии. "Чего?" возмутилась Чарли, вылезая из камина при упоминании своего имени. "Я никакое кружевное платьице не надену". "И это тоже к лучшему", заметила Бетти. "Посмотри, ты вся в саже. Что ты там делаешь?" Чарли показала ей язык. «Ищу прыг-скока». Лучше сама скачи отсюда, пока бабушка не увидела", сказала Бетти, кивнув на дверь. "Вон она идёт." Сорок марока, пробормотала Чарли, отрехиваясь от золы. Дверь в потайной карман распахнулась, и вошла бабушка с полной корзиной покупок. За ней по пятам шел Фингертин, нагруженный еще двумя корзинами. Уже можем открываться, девочки, сказала бабушка, сгружая покупки. Строго говоря, у нас еще пять минут, но для тебя, Симус, я сделаю исключение, раз уж ты в последние дни такой помощник. Ого кивнул Фингерти и подмигнул сестричкам. И герой банне. Он выпятил свою щуплую грудь. Поймал самого отъявленного жулика на всем воронем камне. Не забывай. Такое забудешь», сказала бабушка. Влез. Налей мистеру Фингерти как обычно, а потом ступайте втроем в гавань. Вас папа ждет». Папа? В гавани? Бетти удивленно переглянулась с Флесс для чего они ему там понадобились. Сегодня не базарный день торговых кораблей не будет. И почему бабушка так многозначительно улыбается? Бабушка. Ну зачем? там махнула рукой, просыпав табак из незажжённой трубки. Сами узнаете. И она замолчала и гневно сверкнула глазами. Чарли? Чарли, почему у меня весь пол в саже? Чарли выскочила из-под стола. Папа зовет!» — крикнула она и помчалась к двери. Пока-пока. Ладно, — сказала Флескивая Бетти, снимая с себя передник. Они оставили бабушку ворчать в трактире и весело хихикая побежали вслед за Чарли. По петляющим улочкам, мимо перекрестка, мимо переправы прямо в гавань. Где он? спросила Чарли, пока они искали его среди рыбацких лодок. Мана очурилась на солнце и выдыхала облачка пара в холодный ноябрьский воздух. Погодите, я его вижу. Ночья это лодка. Бетти поставила ладонь козырьком и пригляделась. Плотная папина фигура возвышалась над небольшим суденышком, которая качалась на волнах у пристани и сверкала свежей изумрудно зеленой краской. Наша, прожептала Бетти, чувствуя, как ее наполняет ликование он все таки ее починил. И она, не успев опомниться, стремглав бросилась к лодке. Она стрелой неслась по пристани, Чарли и Флис не отставали. Отец усмехнулся, когда они наконец добрались до места причаливания. Я уже заждался. Мы тоже. Не осталось в долгу Бетти и сестры забрались на борт. Отец отвязал лодку, которая чуть раскачивалась в такт волнам, легко оттолкнулся от пристани и они заскользили по воде. Направив лодку от берега, отец взглянул на небо. Погода хорошая. И еще только полдень. Можем хоть весь день кататься. Но что? Куда направимся? В притопье. Тут же сказала Бетти. В притопье? переспросил папа и пожал плечами. Ну, в притопье так в притопье. Бетти поудобнее устроилась на скамье, не сводя глаз с пятна земли на горизонте. Может, поездка в Притопье и меркла на фоне иных экспедиций, которые она задумывала. Но это было только начало. И любая неизведанная территория, даже самая маленькая, это приключение, решила Бетти. Это уже победа. Еще будет время для более далеких и долгих путешествий. Ещё будет время. Всё хорошо, спросил папа обеспокоенно глядя на Флис. Так ивнула и глубоко задышала, принимая привычный зеленоватый оттенок. Бывало и лучше, пробормотала она, встретившись взглядом с Бетти. Но бывало и хуже. Как называется эта лодка? спросила Чарли. На ней ничего не написано. И правда, подумала Бетти. Лодку резко качнула. Надо её как-то назвать, папа, поддержала она. Ну, само собой. Папа повернул налево. Я подумал, может быть, вы сами выберете имя. Давайте назовем ее Дорожная сумка, тут же заявила Чарли. Папа рассмеялся. Нельзя называть лодку в честь сумки. «А почему нет? спросила Чарли. Лодки называют в честь самых разных вещей, в основном дурацких. Чарли права, согласилась Бетти. Это это из одной сказки про волшебную сумку, которая может перенести тебя куда угодно. Отличная штука. Она замолчала впервые, осознав, что эту историю не знает никто, кроме них. Потому что в этой реальности никому не передавали сумку и зеркало, только матрёшик, а их батя получила от самой Сорши. Это прошлое помнили только они. Это был их общий секрет. Тот секрет которому они были обязаны будущим. Она сунула руку в карман, где угнездилась теплая деревянная фигурка. Бетти погладила пальцем гладкую поверхность матрешки, вспоминая другое путешествие в притопье. в роковую туманную ночь, когда она была еще такой наивной и неискушенной. Тот, кто пробует, побеждает, тихо прошептала Бетти. Отныне Она стала Бетти отважной, Бетти путешественницей. И теперь, когда сестры были рядом, она была готова ко всему.